ЭПИЛОГ На другое утро, едва проснувшись, я тотчас почувствовал, как все горько и безнадежно. Эдик в одних трусах сидел за столом, подперев руками взлохмаченную голову, а перед ним на листе газеты поблескивали детали разобранного до винтика реморализатора. Сразу было видно, что Эдику тоже гадко и безнадежно. Отшвырнув одеяло, я спустил ноги на пол, вытащил из кармана куртки сигарету и закурил. В других обстоятельствах этот нездоровый поступок вызвал бы немедленную и однозначную реакцию Эдика, нетерпевшего расхлябанности и загрязненного воздуха. В других обстоятельствах я и сам бы не решился курить натощак при Эдике. Но сегодня нам было все равно. Мы были разгромлены Мы висели над пропастью. Во-первых, мы не выспались. Это первое, как выразился бы Модест Матвеевич. До трех часов ночи мы угрюмо ворочались, в постелях, подводя горькие итоги, открывали окна, закрывали окна, пили воду, а я даже кусал подушку. Мало того, что мы оказались бессильны перед этими канализаторами, Это было бы еще ничего. В конце концов, нас никто никогда не учил, как с ними обращаться. Были мы еще жидковаты, да и зеленоваты, пожалуй. Мало того, что все надежды получить хотя бы наш черный ящик и нашего говоруна развеялись в дым после вчерашней исторической беседы у подъезда гостиницы. В конце концов, противник обладал таким мощным оружием, как большая круглая печать, и нам нечего было ей противопоставить. Но речь теперь шла о всей нашей дальнейшей судьбе. Исторический разговор у подъезда происходил примерно так. Едва я подогнал запыленную машину к гостинице, как на крыльце возник из ничего непривычно суровый Эдик. — Эдик, простите, Лавр Федотович, не можете ли вы уделить мне несколько минут? — Лавр Федотович сопит облизывает комариные волдыри на руке, ждет, пока ему откроют дверцу машины. «Хлебоводов сварливо! Прием окончен!» Эдик, сдвигая брови, «Я хотел выяснить, когда будут исполнены наши заявки!» Лавр Федотович, Фарфуркису, «Пиво — это от слова «пить!» Хлебоводов ревниво, «Точно так! Народ любит пиво!» «Все лезут из машины!» Комендант Эдику. Да вы не волнуйтесь, в следующем же году рассмотрим ваши заявочки. Эдик внезапно осатанев. Я требую прекратить волокиту. Встает в дверях, мешая пройти. Лавр Федотович. Эм, затруднение? Товарищ хлебоводов, устраните. Эдик, зарываясь. Я требую немедленного удовлетворения наших заявок. Я уныло. «Да брось ты, без надюга все это!» Комендант испуганно. «Христом Богом, Пресвятой Богородице и Тьму Скорпионской, молю!» Безобразная сцена хлебоводов, остановленной Эдиком, измеряет его взглядом с головы до ног. Эдик поспешно сбрасывает излишки ярости в виде маленьких шаровых молний. Вокруг собираются любознательные. Возглас из открытого окна. да ему, чего смотришь? По локовке!» Парфуркис что-то торопливо шепчет Лавру Федотовичу. — Лавр Федотович, а, есть мнение, что нам надлежит решительнее продвигать нашу талантливую молодежь. Предлагается товарища Привалова утвердить в должности шофера при тройке, а товарища Ампериана назначить в Рио товарища заболевшего выбегаллы с выплаты ему разницы в окладе. — Товарищ фарфоркес подготовьте проект приказа. Копию вниз. Идет на Эдика. Врожденная вежливость Эдика берет верх над всем прочим. Он уступает дорогу и даже открывает дверь перед пожилым человеком. Я ошеломлен, плохо вижу и плохо слышу. Комендант, радостно пожимая мне руки. — С повышением вас, товарищ Привалов. Вот все и уладилось. Лавр Федотович задержавшись в дверях, товарищ Зубо. Комендант, слушаю. Лавр Федотович шутит. — Была вам, товарищ Зубо, сегодня баня, так сходите вы теперь сегодня в баню. Жуткий хохот удаляющейся тройки. Занавес Вспомнив эту сцену, вспомнив, что отныне и надолго мне суждено быть шофером при тройке, я раздавил окурок и прохрипел Надо удирать. — Нельзя, — сказал Эдик. — Позор. — оставаться не позор. — Позор, — согласился Эдик, — но мы разведчики. Нас никто пока не освобождал от наших обязанностей. Надо стерпеть нестерпимое. Надо, Саша. Надо умыться, одеться и идти на заседание я застонал но не нашел что возразить мы умылись и оделись мы даже позавтракали мы вышли в город где все люди были заняты полезным нужным делом мы угрюмо молчали мы были жалки у входа в колонию на меня вдруг напал из за угла старикашка эдельвейс эдик выхватил рубль Но это не произвело обычного действия. Материальные блага старикашку больше не интересовали, он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план такой работы, рассчитанной на время его старикашки учебы в аспирантуре. Через пять минут беседы свет окончательно стал мраком перед моими глазами. Горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. В отчаянии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Старик слушал меня, раскрыв рот, и впитывал каждый звук. По-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Как опытный провокатор, я спросил, достаточно ли сложной машиной является агрегат Машкина. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, одель весь, сам не понимает, что там и к чему. «Прекрасно», — сказал я. «Известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам пока не нужно, а вот обучить агрегат Машкина печатать тексты самостоятельно без человека-посредника — Мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки. Метод Монте-Карло, — вставил слегка, оживляя Седик. Да, именно Монте-Карло. Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брэма. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать. — Думатель будет думать, — вставил Эдик. — Да, именно думать. И таким образом агрегат станет у нас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он начнет печатать сам. Вот вам рубль подъемных и ступайте в библиотеку за Брэмом. Эдельвейс поскакал в библиотеку, а мы, несколько ободренной этой маленькой победой над местными стихиями, первой нашей победой на 76 этаже, пошли своей дорогой, радуясь, что с Эдельвейсом теперь покончено навсегда, что настырный старик не будет теперь путаться под ногами и мучить меня своей глупостью, а будет мирно сидеть себе за ремингтоном, колотить по клавишам и, высунув язык, срисовывать латинские буквы. Он будет долго колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Бремом, то возьмем для разгона 30 томов чарльза Диккенса, а там, даст Бог, примемся и за 90-томные собрания сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями. Когда мы вошли в комнату заседаний, комендант что-то читал вслух, А канализаторы в купе с выбегаллой слушали и кивали. Мы тихонько сели на свои места, взяли себя в руки и тоже стали слушать. Некоторое время мы ничего не понимали, да и не старались понять. Ну, довольно скоро само собой выяснилось, что тройка занята сегодня разбором жалоб, заявлений и информационных сообщений от населения. Федя Раньше рассказывал нам, что такое мероприятие проводится еженедельно. На нашу долю выпало заслушать несколько писем. Школьники села Вунюшина сообщали про местную бабку Зою, Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего бывшего отличника Василия Кормилицина она превратила в хулигана и двоечника за то, что он снес в утиль ее ногу. Школьники просили разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы ученые объяснили научно, как это она портит урожаи и как это она превращает отличников в двоечников. И нельзя ли ей переменить минусы на плюсы, чтобы она двоечников превращала бы в отличников? Группа туристов наблюдала за лопухами зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил дежурных и скрылся в лесах, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будут оплачены дорожные расходы. Житель города Тьму-Скорпионе Заядлый П.П. Жаловался на соседа, второй год снимавшего у него молоко при помощи специальной аппаратуры. Требовалось найти управу. Другой житель Тьму-Скорпионе, гражданин Краснодевка С.Т., выражал негодование по поводу того, что городской парк загажен разными чудовищами и погулять стало негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и безработного тунеядца-зятя. Сельский врач из села Бубнова сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю сагдийскую монету. Врач обращал внимание научной общественности на тот факт, что покойный Панцерманов в Средней Азии никогда не был и обнаруженные монеты нигде прежде не видел. На остальных 42 страницах письма высокоэрудированный эрудированный эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения – Прилагались графики, таблицы, а также фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину. Мероприятие осуществлялось вдумчиво и без всякой поспешности. По прочтению каждого письма наступала длинная пауза, заполняемая глубокомысленными междометиями. Потом Лавр Федотович продувал герцеговину «Флор», Обращал свой взор к Выбегалле и осведомлялся, какой проект ответа может доложить тройке товарищ научный консультант. Выбегал широко улыбался красными губами обеими руками, оглаживал бороду и, попросив разрешения не вставать, оглашал требуемый проект. Он не баловал корреспондентов тройки разнообразием. Форма ответа применялась стандартная. уважаемый Мы получили и прочли ваше интересное письмо, сообщаемые вами факты хорошо известны науки и интереса для нее не представляют. Тем не менее, мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и в личной жизни. Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений выбегаллы. Нельзя было не испытать огромного удовольствия, отправляя такое письмо в ответ на сообщение о том, что гр Просверлил в моей стене отверстие и пускает мне скрозь него отравляющих газов. А машина продолжала работать с удручающей монотонностью. Однообразные гнуса возудил комендант. Сыто порыкивал Лавр Федотович, шлепал губами в Абегалла. Смертельная апатия овладевала мною. Я осознавал, что это... Разложение, что я погружаюсь в зыбучую трясину духовной энтропии. Но не хотелось больше бороться. Ну и ладно, вяло думалось мне, и пусть. И так люди тоже живут. Все разумное, действительно, все действительно и разумно. А поскольку разумно, постольку и добро, а раз уж добро, то почти наверняка и вечно. И какая в сущности разница между Лавром Федотовичем и Федором Симеоновичем? Оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссориться? Непонятно. Что, собственно, человеку нужно? Тайны какие-нибудь загадочные. Не нужны они мне. Знания? Зачем знания при таком окладе денежного содержания? У Лавра Федотовича даже и преимущество есть. Он и сам не думает, и другим не велит. Не допускает он переутомления своих сотрудников. Добрый человек, внимательный, и карьеру под ним хорошо сделать. Фарфуркиса оттеснить? Хлебоводово? Что они в самом деле? Дураки ведь только авторитет начальства подрывают. А авторитет надо наоборот поднимать. Раз Господь начальству ума не дал, то надо бы ему хотя бы авторитет обеспечить. Ты ему авторитет, а он тебе все остальное. Полезным, главное, стать нужным правой рукой или, в крайнем случае, левой. И я бы погиб, отравленный жуткими эманациями банды канализаторов и большой круглой печати. Погиб бы и закончил жизнь свою в лучшем случае экспонатом нашего институтского вивария. И Эдик бы тоже погиб. Он еще рыпался, он еще принимал позы, но все это была одна лишь видимость, а на самом же деле, как он мне позже признался, он в это время прикидывал, как бы половчее вытеснить выбегаллу и получить для застройки участок в пригороде. Да, погибли бы мы, стоптали бы нас, воспользовавшись нашим отчаянием и упадком духа. Но в какой-то из этих страшных моментов немой гром потряс вокруг нас вселенную. Мы очнулись. Дверь была распахнута. На пороге стояли Федор Симеонович и Крестобаль Хозевич. Они были в неописуемом гневе, они были ужасны. Там, куда падал их взор, дымились стены и плавились стекла, Вспыхнул и обвалился плакат про народ и сенсации. Дом дрожал и вибрировал, дыбом поднялся паркет, а стулья присели на ослабевших от ужаса ножках. Это невозможно было вынести, и тройка этого не вынесла. Хлебоводов и Фарфуркис, тыча друг в друга трепещущими дланями, хором на два голоса возопили «Это не я, это все он», но обратились в желтый пар и рассеялись без следа профессор выбегало пролепетал муия нырнул под свой столик и извлекший оттуда обширный портфель протянул его громоверцем со словами это все материал значит, об этих прохвостах у меня здесь собраны вот они материал то комендант истово рванул на себе ворот и пал на колени лавр же федотович ощутив вокруг себя некоторые неудобства, беспокойно заворочил шеей и поднялся, упираясь руками в зеленое сукно. Федор Симеонович подошел к нам, обнял нас за плечи и прижал к своему обширному чреву. «Ну — Ну-ну, — прогудел он, когда мы, стукнувшись головами, припали к нему. — Ничего, молодцы. Три дня все-таки продержались. Это здорово. Сквозь слезы, застилающие глаза, я увидел, как Крестобаль Хозевич, зловеще играя тростью, приблизился к Лавру Федотовичу и приказал ему сквозь зубы. «Пшел вон!» Лавр Федотович медленно удивился. «Народ!» — произнес он. «Вон!» — взревел хунта. «Секунду!» Они смотрели друг другу в глаза. Затем в лице Лавра Федотовича зашевелилось что-то человеческое, не то стыд, не то страх, не то злоба. Он неторопливо сложил в портфель свое председательское оборудование и проговорил «Есть предложение, ввиду особых обстоятельств, прервать заседание тройки на неопределенный срок. Навсегда» сказал Крестобаль Хозевич и положил трость поперек стола. Э-э проговорил Лавр Федотович с большим сомнением. Он величественно обогнул стол, ни на кого не глядя, проследовал к двери и прежде чем удалиться, сообщил: "Есть мнение, что мы еще встретимся в другое время" и в другом месте. — Вряд ли, — презрительно сказал хунта, скусывая кончик сигары. Однако мы действительно встретились с Лавром Федотовичем совсем в другое время и совсем в другом месте. Но это, впрочем, совсем другая. История. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2019 году. Читал Владимир Левашов.